Я подергал себя за кургузый пиджачок. Далеко не уйдем. Ладно, потопали к комполка. Ситуацию прояснять. Подполковник Гуцулов, командир полка транспортной авиации, отнесся к проблеме с пониманием. Но по кряхтенью и хмыканью стало понятно. Своего водилу с машиной давать не хочет. Зато дал связь. И ситуация прояснилась. Правда, не очень. Виллис за нами, оказывается, ушел еще затемно,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 Запустив своих щеглов резвиться в воду, тот разок окунувшись, предпочел загар заплывом. Сначала он просто валялся на камушках, а потом, закурив, подошел к нам знакомиться. Слово за слово разговорились. Интересный оказался мужик. Он до войны в Эпроне работал, а потом в Балаклавском ВМТ, затонувшие корабли поднимая. Тут беседа сама собой свернула на черного принца и прочие утопшие сокровища.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 Йоксель-моксель. Это что же получается? Если старый водолаз не слышал про акваланги, то, выходит, тех ещё в природе нет? Застыв с открытым ртом, пытался вспомнить, когда их вообще изобрели. В 50-х годах они точно были. Во всяком случае, в доисторическом фильме тех времён «Последний дюйм» в них плавали вовсю. И изобрёл акваланг вроде... Да нет, точно, Жак-Ив Кусто. Про это по телеку показывали. Там, в старой хронике, молодой насастый кустов вместе с напарником плюхались с лодочки в воду именно в аквалангах. Хм, как же я так протормозил. Почему-то был уверен, что лёгкие водолазы уже вовсю существуют. Те же немецкие подводные диверсанты, про которых книжку читал ещё в детстве, не с ипами ведь ныряли. Хотя, может, и с ипами, не помню. Да и тогда для меня разницы не было.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 Не очень и знал. Там вроде вся фича в редукторах, причём один из них высокого давления и в лёгочном автомате. Насколько мог, даже нарисовал общий вид в блокноте, который дал сопровождающий нас Старли. Степаныч начал было расспрашивать про акваланг дальше, но тут, с бугра, где мы оставили машину, посигналили. Прикрыв глаза от солнца, разглядел знакомую морду нашего водителя. Ну, наконец-то! Сейчас Витька Пальцев будет звездюлей за опоздание получать, ведь четыре часа этого паразита где-то носила. вадилов припрыжку сбежав с крутого склона, подскочил к нам и козырнул, радостно скалясь в щербатой улыбке. «Здравия желаю, товарищ командиры!» Отряхнув песок с плеча, ответил. «Здравствуй, здравствуй, друг мордастый! Ты что, Палец, вообще забурел?»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 да что мне будет вот машина отставить про машину ты скажи почему нападавших немцами посчитал команды на немецком слышал или ругательство может форму видел вопрос этот меня интересовал непраздно одно дело если это боевики упа другое если гитлеровцы простые окруженцы машину бы обстреливать не стали им по тихому до своих дойти уже счастье Обстреливать могли или националисты, которые уже растворились среди мирного населения, или диверсионная группа. А диверсанты — это серьёзно. Захватив одиночную машину и став мобильными, да ещё воспользовавшись неразберихой наступления, они могут хороших делов наворотить. «Не, форму не видел. А ругательство?» Витька наморщил лоб. «Точно, слышал. Один, когда я газанул, крикнул. вся крев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 Да и не только для диверсий. Мест применения — масса. В общем, пока болтали с Богданом Степанычем, палец искупался, обсох, и мы, отпустив Старлея, покатили в своё расположение. По пути всё думал. Сколько у меня в голове таких вот вещей находится, вроде знакомых и привычных самого рождения, которые искренне считаешь всем известными чуть ли не с начала времён, но на поверку оказывающихся какими-то откровениями.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 не мог понять, в чём же глюк, спросил, чего он не раскидает её по частям и не проверит поблочно. Спросил и с удивлением понял, что он меня не понимает. Тогда я ещё Ивану Петровичу докладную записку написал, в которой описал общие принципы модульной открытой архитектуры. Ну ведь мелочь совершеннейшая, правда, внедряли её долго.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 вы тут дрыхнете а там там я уже насчет машины договорился давайте быстрее гусев приоткрыв один глаз недовольно пробурчал чего орешь чего там немцы что ли какие немцы там к громову утесов приехал мишки из штаба армии знакомый связист звякнул колычев уже добро дал едем мы втроем и северов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 «Дело к Леониду Осиповичу имел важное. У нас ведь в полку ребята тоже свой джаз организовали. Хотелось про кое-какие вещи специфические у него узнать». Я, выпустив пару красивых колечек, лениво ответил. «Ну, и спросишь после концерта. Сейчас чего на рожон-то лезть?» Капитан только рукой махнул. «После концерта его моментально начальство к себе утащит. Тогда точно не подберёшься». Тут влез Пучков. А когда всё начнётся? Часа через четыре, когда народ из запасного полка подведут. Вот блин, и что мы целых полдня делать будем? А всё, Мишка, быстрее, быстрее, сиди здесь теперь, как додик. Можно, конечно, штабных знакомых навестить, но сейчас пообщаться толком всё равно не получится. Лётчик, тем временем докурив, поднялся и махнул нам рукой. Ладно, славяне, счастливо оставаться.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 То, что я собирался сейчас сделать, было, как обычно, плагиатом чистой воды. Только тырил не у наших авторов, а, как это ни странно, у американцев. Песенка забойная. единственно под гитару ее хреново было петь, а у Прохора целый ансамбль, так что должно получиться. Оглядев притихших летчиков, сказал, «В общем так, мужики, попробуйте все в лед, на слух воспринять» но «Нот вам дать не могу, но, если получится, то, что вы сейчас сыграете, сам Утёсов потом исполнять будет. Так что от вас нужно умение, ну, и импровизации побольше. Готовы?» Народ закивал, а я, отчёлкивая пальцем ритм, начал. «Был озабочен очень воздушный наш народ».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 и про сердце, которому не хочется покоя, и про мишку Одессита, и про пароход, и про извозчика, даже ещё не слышанную мной, про фашистского козла. Правда, смысл в слово «козёл» вкладывался несколько другой, но всё равно близкий к современному. Во всяком случае, слова припева, исполняемые под развесёлый фокстрот «забьём козла, козла-браточки», к игре в домино никакого отношения не имели, а наоборот —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 Всё-таки не зря на фронт такие артисты приезжают. За полтора часа выступления люди как будто в отпуске побывали, и непрерывное нервное напряжение ослабло. Под конец Утёсов на бис спел любимую песню Верховного с одесского кичмана. Правда, как по мне, то Кортнев из «Несчастного случая» её исполнял лучше. Она у него более душевной, лиричной получилась. Но так как народу сравнивать было не с чем, то и классическое исполнение было воспринято на ура. В общем, всё было замечательно. Жаль, быстро закончилось. Солдат стали строить, офицеры расходились и разъезжались самостоятельно. Уже садясь в джип, увидел, что Титов всё-таки смог поймать главного советского джазмена и что-то ему втирает, показывая на своих ребят, которые стояли неподалёку и непрерывно крутя при этом головой.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 Из густого подлеска под наш резво прыгающий по проселку джип метнули гранату. Может, кто другой ее бы и принял за камень, брошенный каким-то дебилом по проезжающей машине. Только вот наивных в Виллисе не было. Сами так не один раз языков брали. Прикинешь скорость. Швырнешь гранату перед машиной так, чтобы она рванула под колесами. И Алис. Все осколки на себя принимает днище, а пассажиров только глушит.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 Гранатами пытаются достать. Правда, им кусты сильно мешают. Но если это не прекратить, то всё равно осколками покоцать смогут. Я краем глаза увидел, как Гек шустро пополз бок Видно, тоже сообразил. Пора что-то предпринимать. Мы с Серёгой и слегка очухавшимся от неожиданности Мишкой поддержали его. Хотя лучше бы Северов просто лежал и патроны берёг. Блин, ведь на концерт они на войну ехали.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 Если гек сможет выползти вон к той проплешине, то, кинув навесом в нападающих чугунный кругляш, он хотя бы отвлечёт их внимание. Я ногою уперся в торчащий из земли корень, чтобы сразу после взрыва дёрнуть на сближение с противником. Когда бахнет, они хоть на пару секунд до отвлекутся. Этого должно хватить для рывка к большому дереву слева, а там, глядишь, и в тыл им выйти удастся.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 В этот момент со стороны Лёшки часто захлопал пистолет. Что за хрень? Высунув нос из-за ствола, с удивлением увидел метрах в пятнадцати от себя бесшумно скользящую фигуру в камуфляже. Вот суки отчаянные. Вместо того, чтобы драпать во все лопатки, они на захват намылились. В руках у бегущего была граната, и, заметив, что я его увидел, он уже занёс руку. Выпустив в шустрого фрица остатки магазина, опять спрятался за дерево. «Бабах!» Успел всё-таки кинуть гадский папа. Правда, не добросил. Так, выходит, теперь их как минимум четверо осталось. Или трое, и один подраненный. Но пора к Геку на помощь бежать, а то там уже маты слышны, значит, пошла драчка в рукопашную. По пути, подхватив автомат дохлого гитлеровца, вломился в кусты.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 Похоже, это не просто разведчики. Скорее, коллеги парней из советских террор-групп. Немчура вообще быстро учатся и уже месяца два такие вот ухари ползают по нашим тылам. Многие русский достаточно хорошо знают, да и вооружены помимо обычного оружия ещё и аналогами советских РПГ-2, так что шороху наводят немало. У этих, слава богу, граников не было, а то бы нам солоно пришлось.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 как лесов из себя прыгуна воду изображал. В общем, отпустило. А когда руки перестали трястись, я, наконец, дал по газам.